Глава 7. Пообедав для того, чтобы выждать необходимую паузу, а не сразу бежать и говорить, что она согласна на помощь Макса, она стала собираться с мыслями и силами для того, чтобы идти в логово к своему новому напарнику, подозреваемому. Эта пауза далась ей очень тяжело. Все же ей было безумно интересно, о чем же он все-таки говорил, что его натолкнуло на мысль о том, что Лизу убили. Ее так и подмывало встать и поскорее пойти к нему, но она не забывала напоминать себе о том, что должна вести себя так, как будто она может и без него, но так и быть соглашается на его помощь. «Ладно, раз тебе тоже не все равно на Лизу, так и быть, покажи, что нашел». Она тренировала перед зеркалом, что скажет Максиму. «Ну и что там у тебя?» Более короткий вариант фразы тоже был потренирован. В перерывах между репетицией разных вариантов фраз она заметила, что у нее под глазами красовались не очень привлекательные синяки, что, учитывая прошедшую ночку, было неудивительно. Глаза были красные, и в целом вид был, конечно, непрезентабельный. Она нашла у себя в вещах, которые так и не распаковала косметичку и подправила ситуацию настолько, насколько смогла. Она также решила переодеться. «А то подумает, что я в одном и том же хожу» объяснила она сама себе, глядя в зеркало. «Хотя, конечно, мне все равно, что он подумает, ведь он подозреваемый». Накрасившись, помывшись, переодевшись и отрепетировав различные варианты фраз и выражений лиц, она, наконец, выдвинулась к подозреваемому. Подойдя к дому номер девять, она заметила, что у нее дрожат руки. «Все будет хорошо», — сказала она сама себе. «Все будет хорошо. Надо вести себя строго, немного безразлично, но уверенно». С таким настроением она позвонила в звонок двери Макса. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился сам Максим. «Я знал, что ты придёшь», — сказал он, улыбаясь. Женя была немного обескуражена таким приветствием. Она хотела показать, что делает ему одолжение, а он, получается, находился в полной уверенности, что она у него на крючке. «Почему же?» — спросила она, приподняв брови. «Ну, мне показалось, тебе не всё равно на Лизу, и...» «Показалось, что тебя возмутила позиция следователя. Вот и подумал, что тебя заинтересует любая новая информация», — объяснил он. «Могу войти?» — невозмутимо ответила Женя. Макс пригласил ее войти жестом и закрыл за ними дверь. «Ну и что там у тебя?» — спросила она, решив ограничиться короткой фразой. «Правило номер один», — сказал Максим. И если мы тут имеем дело с убийцами, то тебе уж точно нельзя ходить к кому-то домой в одиночестве, тем более за какими-то там уликами. А если бы убийцей был я? Ты же сама пришла ко мне на блюдечке, еще и не сказала никому, что идешь сюда, я уверен». Он смотрел на нее с прищуром и улыбкой. «Что?» — опишила Женя и слегка отошла от него подальше. «Да не бойся ты, мне ты можешь доверять», — сказал Максим. «Это что?» — возмущенно спросила Женя. «Это что, какая-то шутка? Мне некогда заниматься этой ерундой. Ты зачем меня сюда позвал? Чтобы пошутить? Так и знала, что мне не стоило приходить», — сказала она и направилась к двери, но он аккуратно схватил ее за предплечье, чтобы остановить. «Да подожди ты», — сказал он. «Ну, извини, извини. Я позвал тебя не чтобы пошутить». «Все, что я говорил, правда. Просто хотел напомнить тебе, что если мы имеем дело с убийством, то никому нельзя доверять, и нужно быть предельно осторожной», — сказал он и, подумав, добавил. «Ну, кроме меня, конечно. Мне ты можешь доверять». «Тебе в первую очередь не буду», — подумала Женя. «Не нужно меня учить. Я сама все знаю, и об осторожности, и о прочем», — сказала она. «А ну, хорошо», — ответил он, скрестив руки на груди. «То есть перед приходом сюда ты все же кому-то позвонила?» Женя промолчала, спрашивая себя в голове, почему же и правда она этого не сделала. «Ладно», — сказал Макс с видом победителя. «Вот». Он подошел к шкафу, стоящему в коридоре, открыл его и достал оттуда какую-то бумажку, свернутую пополам. «Открой». «Что это?» — спросила Женя, разворачивая листок. На нем она увидела буквы, вырезанные из разных журналов или газет, и приклеенные к листу. Таким образом, из разных букв было склеено предложение. «День твоей смерти скоро наступит». «Это что за аппликация?» Женя не могла воспринять угрозу, склеенную из буквок, как в очень старых детективах Агаты Кристи. «С этим листком месяц назад ко мне пришла Лиза», — объяснил Максим. «Я точно такой же вопрос ей задал. Это выглядит как какой-то розыгрыш». Я с трудом могу себе представить, что какой-то человек, который собирается убить другого человека, сидит дома вечером с ножницами и клеем и делает эту поделку. Я так ей и сказал. Она была очень напугана, но я убедил ее, что это, скорее всего, чья-то дурацкая шутка. «А она что?» — спросила Женя, скептически рассматривая буквы на листке. Человек явно постарался. Почти все буквы были вырезаны из разных мест. Шрифт и бумага отличались почти везде. Она все равно переживала, но потом, спустя недели-полторы, когда я спросил ее, не было ли больше известий от мистера «Очумелые ручки», сказала, что я был прав и что это просто ерунда. Я и забыл про это. Но сама понимаешь, когда человек, которому присылали такое, умирает при загадочных обстоятельствах, не могут не появиться сомнения. «А почему она пришла с этим к тебе?» — спросила Женя. «Мы были друзьями. Она точно меня не подозревала, плюс я мужчина. «Не начну разводить лишние сплетни, как сделала бы, например, Ирина», — развел Максим руками. «Наверное, поэтому». «Но это же чушь», — сказала Женя, все еще разглядывая буквы. «Мы же не в книжке Агаты Кристи. Кто в здравом уме будет такие поделки делать на полном серьезе?» «Вот, именно так я ей сказал», — воскликнул Максим. «А как я вообще могу быть уверена, что ты не сам эту аппликацию соорудил, чтобы я начала думать, что это может быть кто угодно, но не ты, потому что ты якобы мне помогаешь?» — спросила Женя. «Молодец!» — засмеялся Максим. «Урок номер один усвоила, получается. Потому что, во-первых, это слишком сложная комбинация, и эта поделка выглядит как полнейший бред. Я бы придумал что-нибудь посерьезнее. Ну а во-вторых, Лиза говорила мне, что ей не одна такая приходила. «Наверное, если поищешь в её бумагах, то найдёшь ещё такие же произведения искусства, если, конечно, она их не выкинула». «Но это не меняет того факта, что отправлять их мог кто угодно, и даже ты», сказала Женя и направилась к двери. «Я заберу?» — спросила она про поделку с угрозами. «Бери, конечно», — сказал Максим. «Если нужна помощь, говори. Я правда хочу помочь и узнать, что произошло на самом деле». Женя кивнула и вышла из его дома. Вернувшись домой, она сразу же пошла в кабинет Лизы. Было жалко нарушать практически идеальный порядок, царивший в ее полках, но это однозначно было необходимо. Рабочие бумаги, миллионы эскизов, договоры, связанные с домом, с машиной, с брендом. Женя на протяжении двух часов вытрясала абсолютно все, что было в тумбочках и полках, вчитывалась в каждую бумажку, чтобы не пропустить что-то, имеющее отношение к делу. Наконец, в одном из ящиков был найден неподписанный и незапечатанный конверт. Женя вытряхнула содержимое. Два листа свернутые в четверо, на которых были изображены такие же аппликации, как и та, которую ей передал Максим. Тоже буквы вырезанные из разных журналов и наклеенные на листок. Содержимое тоже было не из приятных. На одном из них было наклеено: « Убери свои руки, если хочешь жить, а на другом. «Скоро ты поймёшь, что сделала и пожалеешь». «Да», — сказала сама себе Женя. «Не улица, а цирк. Значит ли это, что Максим говорил правду, и ему можно доверять? Ведь у неё действительно есть ещё угрозы, кроме той, которую показал мне он. Хотя что мешало ему самому подбрасывать ей все эти угрозы? Правильно, ничего. Никакого доверия. Ищем дальше». Строго приказала себе она. Оставшиеся ящики были выпотрошены, и ноутбук Лизы, стоявший на столе, также был исследован вдоль и поперек. Переписок там особо не было. Лиза была из тех людей, кто скорее говорил по телефону и обсуждал все вживую. В папке «Фотографии» Женя сначала смотрела на сотни фотографий Лизы на каких-то встречах с подругами, потом фотографии каждого угла Лизиного дома после ремонта, потом на фотографии царапины на правой передней дверце машины, Потом, правда, она все же увидела что-то чуть более подходящее. В одну папку, которая даже не имела названия, были скинуты пять других папок. Войдя в каждую из них, Женя поняла принцип, по которому они были сгруппированы. Во всех этих папках были фотографии Лизы и того самого мужчины, который приходил к ней, когда она была в Турции, Григория. На всех фотографиях они обнимались, целовались и выглядели очень счастливыми. Там были фотографии с Нового года, с моря, видимо, они отдыхали вместе тем летом, фотографии из какого-то загородного дома, фотографии из парка. Судя по датам, в которые эти фотографии были сделаны, Лиза с Григорием встречались не меньше полутора лет. «Так долго были вместе и так, по всей видимости, плохо всё закончилось», подумала Женя, просматривая фотографии. Она вспомнила речь Лизы про любовниц и предположила, что Григорий ей изменил. Это бы объяснило ее такую болезненную реакцию на эту тему. «Какие же странные бывают мужчины!» — подумала Лиза. «Казалось бы, тебе уже далеко за сорок. Ну зачем тебе эти измены и прочее? Ну нашел себе уже человека. Ну успокойся. Разве не лучше жить в спокойствии, чем сначала изменить, а потом бегать, прощение вымаливать букетами?» Несмотря на эти фотографии, Женя начала очень сочувствовать Лизе. Скорее всего, она даже думала, что может встретить с этим человеком старость. Может, они строили какие-то планы на совместную жизнь. Ведь полтора года уже не просто незначительный романчик. А он с ней вот так, с грустью думала Женя. Посмотрев еще немного на фото Лизы и ее бывшего молодого человека, она закрыла компьютер. Больше там ничего интересного не было. Беспорядок она навела достаточно сильный. Все Лизины тумбочки и ящики были выпотрошены. Она запихнула все обратно, точно не так аккуратно, как все лежало изначально, но Лизе, к сожалению, уже не нужен был порядок в рабочем столе. Расстроившись, что ничего не нашла, Женя плюхнулась на стол Лизы и взяла в руки книжку, лежащую около ноутбука. Видимо, ее не успела дочитать Лиза. Это была триумфальная арка «Ремарка». Женя покрутила книжку в руках и открыла на закладке, чтобы посмотреть, где остановилась Лиза. Однако закладкой оказался листок А4, сложенный несколько раз, на котором что-то было напечатано. «Какой-то очередной документ?» — подумала Женя, разворачивая листок. К удивлению Жени это была повестка о вызове на допрос. «В качестве свидетеля!» — прочитала Женя вслух. Никакой больше информации указано не было. «Зачем ее могли вызывать на допрос?» — задалась вопросом она. Не Непонимающий, держа в руках находку, которую ей подарил триумфальная арка, она стала искать глазами дату. Она оказалась завтрашней. «Интересно, надо ли их предупредить, что Лиза на допрос не придет?» — подумала Женя. «Надо позвонить им и заодно спросить, зачем ее вызывали. Может, это как-то связано?» С этими мыслями она набрала номер отделения, который был указан на повестке. Спустя минуты три ожидания и переводов на других сотрудников, ей, наконец, удалось поговорить с помощником следователя, который вызывал на допрос Лизу. «Что вы хотели?» — спросил он, представившись. «Здравствуйте», — начала Женя, пока что не до конца понимая, как сформулировать свой вопрос. «Вы вызывали на допрос завтра к Крылову Елизавету Михайловну, Так вот, я хотела сообщить, что она не придет, потому что... Потому что она умерла. «А вы ей кем приходитесь?» <связывая> — спросили на другом конце провода после недолгой паузы. «Я ее племянница, разбирала ее вещи и нашла повестку», — объяснила Женя. «Причина смерти?» — безразлично спросил мужчина в трубке. «Упала с лестницы», — сказала Женя. «Уголовное дело заведено?» «Нет». — ответила Женя. — Следователь решил, что это несчастный случай. — Понятно. Спасибо за информацию. До свидания. Также безэмоционально ответил помощник следователя. — Подождите! — воскликнула Женя. — А вы не скажете мне, ну, почему ее вызывали? Может, я чем-то могу помочь? — Не думаю. — услышала Женя в трубке. — Я не могу распространять подобную информацию. До свидания. После этой фразы Женя сразу же услышала гудки. Неудача не сильно расстроила Женю. Полной решимости выяснить, зачем Лизу вызывали в полицию и что же на самом деле произошло той ночью, она решила пойти к человеку, чья любовь к болтовне была и сейчас очень кстати — к Ирине. «Женечка!» — воскликнула Ирина, открыв дверь. «Как ты, дорогая, ты что-то хотела? Тебе чем-то помочь?» «Нет-нет», — быстро ответила Женя. «Точнее, я просто... Могу я пройти?» Она решила не обсуждать такие вопросы в проходе. «Конечно!» — Ирина пригласила ее в дом. «Тебе чай или кофе?» «Чай, если можно», — ответила Женя. «Конечно можно, дорогая», — засуетилась Ирина. «Ты как?» «Ну, так», — пожала плечами Женя. В соответствующей ситуации...» «Понимаю», — посочувствовала Ирина. «Сама мест в себе не нахожу». Ир, Женя решила сразу приступить к делу. «А можно спросить кое-что?» «Конечно, дорогая, что угодно!» Она принесла им две кружки с чаем и села напротив Жени. Пока Лиза была в отпуске, к ней приходил мужчина. Женя решила начать не с повестки, о с Лизиного романа. «Григорий, кажется, это ее молодой человек? Может, у тебя есть его номер? Ему же надо сообщить?» «Ох!» — вздохнула Лиза. «Да, Грише, конечно, надо сообщить. Хоть они и не встречались уже, но все-таки нужно». «А почему не встречались?» — поинтересовалась Женя. «Это такая печальная история», — грустно ответила Ирина. «Они очень долго были вместе. Дело шло к свадьбе. Криша ей предложение сделал. Он очень хороший мужчина, вдовец. Очень серьезные намерения у него были к Лизе. Да и сам он серьезный мужчина. Он политик, занимался всякими вопросами нашего района. Я думаю, что он станет главой местной администрации. Скоро выборы как раз». «А почему же они расстались?» «Мужики», — развела руками Ирина. Лизе стало казаться, что он как-то позже обычного приходит, телефон от нее прячет, стал чаще в зал ездить. Я, дур, ей доказывала, что Гришка точно ничего такого бы не сделал, что она себя накручивает. А оказалось... А оказалось, что не накручивает. Она в итоге частного следователя наняла, чтобы он последил за ним. оказалась любовница у него, молодая какая-то Фифа. «Рассказала Ирина. Какая была трагедия. Лиза так его любила, ты представить себе не можешь. Я ее очень хорошо понимаю. Я с мужем тоже развелась из-за его измены. В общем, было это пару месяцев назад где-то. Лиза, конечно же, сразу ему все сказала, что о нем думает. И он за ней все эти два месяца бегал, прощения вымаливал. Она, конечно, ни в какую. И правильно, я бы вообще на ее месте отомстила ему». С этими фотографиями можно ему так хорошо подпортить его политическую карьеру. — С какими фотографиями? — спросила Женя. — Так частный детектив-то ей предоставил фотоотчет. Фотографии Гриши этой дамочки. Я, конечно, их не видела. И Лиза на словах рассказала просто, что в отеле он их где-то поймал. — И Лиза хотела ему отомстить? — Насколько я знаю, нет, — ответила Ирина. — Добрая душа. В общем, мерзавцем оказался Гриша. Но сообщить ему, конечно же, надо. Думаю, его просто бес попутал. А точнее, дамочка эта. А так он хороший человек, и Лизу любил. Имеет право знать. «Дашь его номер?» — спросила Женя. «Да не переживай, я могу сама позвонить», — махнула рукой Ирина. «А может, все-таки дашь номер?» — продолжил настаивать Женя. «Я нашла какие-то его вещи у Лизы и фотографии. Я бы отдала это все ему». «Ну, если сама хочешь, то без проблем». Ирина нашла в телефоне номер Григория и передала его Жене. Женя записала его номер у себя в телефоне. «Спасибо большое», — сказала она, возвращая телефон. «Да был бы за что», — махнула рукой Ирина. «Как чай». «Вкусно», — улыбнулась Женя. «Он с Жасмином?» «Да, мой любимый», — ответила Ирина. Женя решила, что небольшого двухминутного обсуждения чая достаточно и можно переходить ко второму волнующему ее вопросу. «Слушай, я еще бумаги Лизины разбирала», — сказала она, доставая из кармана повестку. «Нашла вот это. Ты не знаешь, зачем ее могли на допрос вызывать?» Ирина молча взглянула на повестку. Ее лицо сразу изменилось. Теперь она выглядела испуганно. «Нет, я ничего об этом не знаю», — сухо сказала она и понесла свою чашку в раковину. «Я просто подумала, может, Лиза говорила что-то тебе». «Может, у нее были какие-то проблемы?» «Не знаю». Немного раздраженно, но при этом пытаясь сохранить улыбку и спокойное выражение лица, повторила Ирина. «Я же сказала, что не знаю. Разве это теперь имеет значение?» «Может, и имеет», — ответила Женя. «Я думаю, что ты не права», — сказала Ирина, вернув себе внешнюю невозмутимость. «Теперь уже нет абсолютно никакой разницы, к сожалению. Лизу не вернуть, как бы ужасно это ни было». «Ей теперь все эти мирские дела ни к чему. Да пила чай». Такая быстрая смена темы немного ошарашила Женю. «Да», — ответила она, протягивая Ирине кружку. «Ну, тогда я, наверное, вернусь к домашним делам», — недвусмысленно намекнула Ирина на то, чтобы Женя шла домой. «Или ты что-то еще хотела спросить?» «Нет», — ответила Женя. «Спасибо большое». Они попрощались, и Женя вышла из дома Ирины. Странно она отреагировала, когда я показала повестку. Думала она по пути домой. Точно что-то знает. Придя домой, она решила отложить звонок Григорию на завтра и сделать хотя бы немного работы, ведь расследование убийства тети — это, конечно, хорошо, но вряд ли ей за это заплатят. А деньги на еду откуда-то должны были браться. Так что Женя решила сделать хотя бы что-то. Она провела в работе около четырех часов и заметила, как глаза начали слипаться. День был тяжелый, и она решила, что самым разумным будет лечь спать. Она помылась, переоделась и забралась под одеяло в той же комнате, в которой провела и предыдущую ночь. Только вот сколько бы она ни считала баранов, прыгающих через ограды, сколько бы ни ворочалась, сколько бы не пыталась отключить голову и уснуть, ничего не получалось. Каждую минуту ей мерещились звуки, шорохи. Она несколько раз вставала, чтобы обойти дом и проверить, что в нем точно никого нет. Все-таки спать в доме, в котором кто-то умер, было не так просто, как ей казалось изначально. Видимо, вчера она просто была в настолько шоковом состоянии, что уснула быстро. После нескольких неудачных попыток успокоиться и уснуть, она набрала номер подруги Ани. «Привет, Жень, куда пропала?» Услышала она в трубке такой успокаивающий голос подружки. «Привет, Ань, не разбудила?» «Нет, конечно, я же в медицинском учусь. Раньше трех ночи не ложусь», — ответила она. «Точно!» — улыбнулась Женя. «И как учеба?» Ей захотелось послушать обычные новости из нормальной жизни. «Ну так, со скрипом. А ты где? Чего не писала так долго?» «Да у меня тут такое. В двух словах и не расскажешь». «Ну, расскажи в четырех», — засмеялась Аня. «Собака, дом, ключи, убийство», — выполнила Женя просьбу подруги. «Что ж, звучит как интересная история». — спокойно ответила она. — Разрешаю тебе немного расширить ее. Моя тетя попросила меня посидеть с ее собакой у нее дома, пока она в отпуске. Она вернулась, я уехала домой, но забыла ключи. Когда я вернулась, она была мертва, упала с лестницы. Следователь говорит, что это просто несчастный случай, но я уверена, что ее убили. — Какой кошмар! — только и смогла сказать Аня. — Хочешь, я приеду к тебе? Тебе там не страшно? Когда ты поедешь домой? «Видишь ли, я хочу попробовать понять, кто ее убил», — призналась Женя. «Это звучит опасно, ты понимаешь это?» «Да, но у меня вроде как появился помощник», — Женя решила рассказать про Максима. «Помощник. Как его зовут?» — поинтересовалась Аня. «Максим». «Максим — это интересно», — загадочно ответила подруга. «Расскажешь про него?» Женя вдруг поняла, что ей захотелось сходить к Максиму. Он же предложил свою помощь. Вот она и понадобилась. Ей страшно спать. Плюс ко всему, она захотела рассказать ему про повестку. Может, Лиза рассказывала ему что-то об этом? «Я обязательно тебе расскажу», — сказала Женя. «Но позже. Сейчас я иду к нему, потому что мне нужно с ним обсудить кое-что». «Понятно, понятно», — хитрым голосом проговорила Аня. «Ты мне позвонила, чтобы я тебе посочувствовала или позавидовала?» «Ни то и ни другое. Дело в том, что я не могу пока ему полностью доверять, как и никому здесь, поэтому я решила тебя предупредить, что я к нему сейчас пойду, и если меня убьют, ты будешь знать, кто и в чём подвале меня искать». «Отговаривать бессмысленно?» — дежурно спросила Аня. «Абсолютно», — ответила Женя. «Тогда до завтра. Обнимаю», — попрощалась Аня. «До завтра», — повторила Женя и встала с кровати. Она оделась, причесалась, откусила кусочек от шоколадки и, съев его, накинула куртку и вышла на улицу. Зимней погоды до сих пор не было. На улице все еще были лужи и небольшие островки почерневшего полурастаявшего снега. «Какой Новый год, такая и погода», — подумала Женя. В первый раз в жизни у нее больше не было новогоднего настроения, а ведь было уже 23 декабря. Все произошедшее напрочь отбило его. Она даже не включала лампочки сегодня. Подойдя к дому Максима, она, как и утром, немного нервничая, постучалась. Сразу же в голове у нее появились мысли, что она не должна была идти сюда, ведь уже поздно, вдруг он спит. «Привет», — сказал Максим, открыв ей дверь. Он был в джинсах и футболке, так что, по всей видимости, не спал. «Не ожидал тебя увидеть». «Ну, в общем...» — замялась она. «Ты же говорил, что хочешь помочь? Давай думать», — сказала она и прошла внутрь дома. «Ого, а я и не думал, что ты с ней зайдешь до моей помощи», — усмехнулся Максим, закрывая за ней дверь. «А как же твои подозрения, что тот самый убийца — это я?» «А я их с тебя не снимала», — гурда ответила она. «И к твоему сведению я позвонила своей лучшей подруге и рассказала, куда иду, так что если со мной что-то случится, она знает, куда я ходила перед сном. А вообще, я просто сопоставила все факты, критически посмотрела на ситуацию и подумала, что я в целом не против комментариев и мнений со стороны. Это всегда убыстряет процесс, да и... И тебе было страшно дома спать одной?» Закончил за неё Максим, улыбаясь. «Страшно мне не было!» Сразу же опровергла его слова Женя. «Максимум, немного неприятно». «Ну, хорошо», — сказал он и, выдвинув стул из-за стола, сел рядом с ней. новости есть «Ну, во-первых, ты был прав. Я нашла у нее еще записки с угрозами», — рассказала она. «Такие же аппликации?» — Женя кивнула. «Значит, она была права». Максим потер глаза руками. «Как же я мог не поверить ей сразу же? Как я мог оставить все как есть, а не броситься выяснять, кто этот рукодельник?» «А теперь ее нет». «Не вини себя», — тихо сказала Женя. «Это выглядит как бред. На твоем месте большинство людей поступило бы так же». Он молчал и смотрел в одну точку. «Это не все новости», — попыталась Женя вывести его из транса, в который он, казалось, впал. «А что еще?» — отреагировал он тут же. «У тебя нет ручки и бумаги?» — спросила она. «Надо все систематизировать». Максим сразу же встал, вышел в коридор и через пару минут вернулся с листком бумаги и черной гелевой ручкой. «А что будем писать?» — с энтузиазмом спросил он. «Ну, я думала пройтись по каждому, кто живет на улице, чтобы понять, у кого был мотив и у кого была возможность». Максим кивнул. «Начнем с Даниила и Оксаны», — сказала Женя и записала их имена на листок. «Они ведь живут рядом». «А что они?» — спросил Максим. «По-моему, они к этой истории не имеют абсолютно никакого отношения». «Да, пока мы про них ничего не можем написать, но это не повод сбрасывать их со счетов», — объяснила Женя. «Какие у них отношения с Лизой были?» «Да нормальные соседские. Никаких ссор ничего такого», — пожал плечами Максим. «Хорошо, тогда давай двигаться дальше», — сказала Женя и написала на листке цифру 2. «Ирина и ее дочь». «Они ж сырые лучшие подружки были», — сказал Максим. «Да, это я знаю» задумалась Женя. «А знаешь, что странно?» «Что?» Я нашла у Лизы повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по какому-то делу. Я пыталась связаться со следователем, чтобы хоть что-то узнать, но мне ничего не рассказали. А когда я спросила об этом Ирину, она вся побледнела, разозлилась и явно хотела, чтобы я ушла уже поскорее. «Может, ты ее так заболтала, что она от себя устала?» посмеялся Максим. «Вообще не смешно» закатила глаза Женя. «Ты шутить будешь или помогать?» «Помогать, конечно», — ответил он. «С собой этот вызов на допрос, который ты нашла?» «Ну да». Женя достала бумажку из сумки и протянула ему. «А что?» «А то», — ответил он. «У меня друг работает в следственном комитете. Я могу попросить его узнать, что это за история». «Это было бы отлично», — обрадовалась Женя. «Но уже, конечно, с утра» добавил он, смотря на часы. «Понимаю», — кивнула Женя и подписала рядом с Ириной, странная реакция. «Дальше у нас Константин Михайлович и Стася». «Ну, эти точно ни при чём», — сразу же ответил Максим. «Да?» — Женя посмотрела ему в глаза. Она помнила его странный разговор со Стасей после того ужина. «Точно тебе говорю». Максим тоже смотрел ей в глаза. Женя ничего не написала рядом с их именами, решив не развивать пока тему со Стасей. «Дальше Витя и Лёля?» — спросил он, явно переводя тему с предыдущих имён. «Ну да», — сказала Женя, и всё ещё, смотря ему в глаза, записала новые имена. «Лёля думала, что Витя изменяет ей с Лизой. Лиза сама мне рассказала в тот вечер». «Может ли это быть мотивом для убийства?» — спросил Максим. «Не знаю». — пожала она плечами. — Но записать надо. Рядом с ними она написала слово «ревность». Дальше Фёдор. Что он за человек? — Да нормальный мужик, жених Стасин, — ответил Максим. — С Лизой были у них какие-то дела совместные или что-то ещё? — Ни разу не замечал. — Знаешь, — сказала она, — мне не показались они очень счастливыми за ужином. — Кто? — не понял Максим. — Стася и Фёдор. И снова Женя заметила странную реакцию, как только опять было упомянуто имя Стаси. «Не знаю», — пожал он плечами, пряча глаза. «По-моему, обычные самые. Точно тебе говорю, ты не про тех думаешь». «Ну, ладно», — сказала Женя. «Наталья Евгеньевна и ее внучка Таня». «Ну, это, по-моему, вообще забавно. Ты их видела?» — спросил он. «Слушай», — резко сказала она. «Понятно, что мы пока ничего не знаем, но нельзя же просто так объявлять невиновными людей, которые не выглядят подозрительно. Так у нас вот вся улица невиновных, которые точно ничего не могли сделать. Однако Лизу кто-то убил». «Ты права», — кивнул Максим. «Надо думать. В первую очередь надо про этот вызов на допрос узнать. Тогда хоть какая-то ниточка появится. Мы всех с улицы вспомнили». «Ну, вообще остался один человек», — сказала Женя. «Кто?» Удивлённо спросил Максим. «Ты?» — спокойно ответила она. «И снова здравствуйте!» — засмеялся он. «Я думал, мы вместе работаем». Она смотрела на него молча. В голове крутился его странный разговор со Стасей, то, как он что-то искал у её двери сразу после того, как к ней в дом кто-то забрался, его интерес к ней, и то, как он побежал смотреть камеры, когда услышал про них на ужине. Но она молчала. Тут раздался звонок в дверь. «Сейчас я приду», — сказал он и пошел открывать. «Привет, я сейчас не очень могу говорить», — сказал он кому-то в коридоре. «Давай завтра уже». «Макс, а что завтра? Что завтра-то? Ты меня игнорируешь весь день!» Женя услышала голос Стаси и аккуратно пошла по направлению к коридору, чтобы увидеть, что там происходит. «Пожалуйста, сейчас не время. Тебе лучше уйти». Сквозь зубы процедил Максим, пытаясь закрыть за ней дверь, но она выставила рукой и прошла в дом. «Ты что, не понимаешь, что происходит? Ты обещал мне помочь, ты обещал меня выпутать, ты обещал!» Она не слушала Максима, пытавшегося выпроводить её, а только продолжала кричать и повторять одно и то же. Тут Женя окончательно вышла в коридор, и Стасия заметила её. а — резко успокоилась она. «У тебя гости, и ты молчишь?» посмотрела она на него укоризненно. «Извините, я, наверное, пойду», сказала Женя и быстро взяла свою верхнюю одежду. «Женя, стой, не уходи, пожалуйста!» Сразу же подошёл к ней Максим, пока она обувалась. «Я просто обещал ей помочь кое в чём и забыл». «Я поняла», сказала она, проходя мимо них со Стасей и выходя на улицу. «Не буду мешать». Стася всё это время молча смотрела на неё. Максим пытался её остановить, но Женя очень быстро вышла из дома, а потом даже перешла на бег. Войдя к себе, она прямо в верхней одежде опустилась по двери на пол и заплакала. Лизу убили. Она влезла в это всё так, что уже не выпутаешься. и было страшно. Ей всё же придётся спать в этом доме. Где-то рядом ходят убийцы её тёти. Все что-то скрывают и недоговаривают. Между Стасей и Максимом что-то явно есть. И что самое страшное, она не понимала. Плачет она больше от всей ситуации или от этого осознания?